Глава седьмая. Тюрьма на острове. Хоть громозекой посмеивался над страхами профессора Селезнёва, вся экспедиция с этого момента занималась только одним — искала хоть какие-нибудь упоминания о лиловых шарах. Искала их и Алиса. И вдруг её посетила такая идея. «Мы ищем лиловый шар в подземелье, где эти разбойники жили. А если шар был опасным?» Тогда, может, они выдержали в безопасном месте? В каком же? Километре от холма на речке был небольшой островок, где возвышалась груда каменных плит, похожая на остатки какого-то дома. Громозека всё собирался исследовать островок, но руки не доходили. И вот Алиса решила «Взгляну-ка я на островок». Воспользовавшись тем, что все археологи вместе с профессором с утра засели в архиве перебирать плёнки и бумажки, она незаметно ушла с холма, и спустилась вниз по речке до островка. Вот и он, отделённый от берега узким рукавом воды. Мирно и даже красиво. Неподвижен воздух над островком. Тишина. Даже речка растекалась пошире, чем у холма, и потому беззвучно катила свои неглубокие воды. Алиса вынула бластер и пошла вброд через реку. Вода мягко обтекала скафандр. На берегу островка Алиса остановилась, прислушалась. Вроде бы никого на острове нет. Никто на неё не собирается нападать. Она обошла островок вокруг. В длину он всего-то был шагов пятьдесят, а в ширину меньше двадцати. Никого не нашла. Даже странно, на островке не было ни птиц, ни зверей, ни даже насекомых. Какое-то неприятное место. Может быть, вернуться? Пускай громозек сам осмотрит это место. Алиса взобралась на груду каменных плит... и увидела щель, достаточную, чтобы пролезть внутрь. Внутри темно. Втиснуться в щель было нелегко, особенно если не хочешь упускать из руки оружие. Правда, перед тем, как опустить ноги в темноту, Алиса кинула туда камень. Слышно было, как камень ударился о пол. Не очень далеко. Тогда Алиса всё же решилась. Она опустила ноги в щель и осторожно, медленно опустилась внутрь, цепляясь за края плит. Ноги не достали до пола. Положение было сложным. Как потом вылезешь? А вдруг до пола ещё метр или два? Но и висеть на одной руке, сжимая в другой бластер, тоже бессмысленно. Ладно, будь что будет. Алиса отпустила руку и упала вниз. Пол больно ударил по ногам, потому что оказался даже ближе, чем Алиса ожидала. Она не удержалась, опустилась на четвереньки. Бластер ударился о каменный пол. Что-то откатилось в сторону, что-то затрещало, лопаясь. Алиса замерла. «Прошла минута, может, больше». Алиса подняла бластер. Глаза постепенно привыкали к полутьме. Сверху из щели падал луч солнечного света. Алиса откатила в сторону глиняный горшок, лежавший на каменном полу. Она очутилась в низком зале, выбитом в скале. И прямо перед глазами была решётка, которая разделяла это помещение пополам. Решётка была сделана из толстых железных прутьев, воткнутых в пол и потолок так часто, что между ними не просунешь руку. Глаза привыкли к полутьме, и Алисе показалось, что за решёткой что-то есть. Она осторожно сделала несколько шагов вперёд и поняла, что там белеет. За решёткой лежали на полу скелеты в обрывках истлевшей одежды. Их было много, может, двадцать, может, тридцать. От каждого скелета к каменной стене тянулась толстая железная цепь. И тогда Алиса поняла, что попала в тюрьму. Эти люди были прикованы к стене, а потом, когда война сожрала всех, в том числе и их тюремщиков, Они умерли от голода. Алисе захотелось уйти. Скорее уйти отсюда. Алиса побежала к щели и подпрыгнула, чтобы достать до края плиты. Но ничего из этого не вышло. Что же делать? Ведь никто у экспедиции не догадается, что Алиса на островке. Неужели ей придётся умереть здесь от голода и жажды? Светлая щель была совсем недалеко. Если встать прямо под ней, то увидишь маленькое раскалённое солнце, которое равнодушно смотрит на то, что человек оказался в мышеловке. Алиса оглянулась. Пылинки мельтешили в луче света. Хорошо бы здесь был какой-нибудь камень, стул, чтобы подставить его и взобраться наверх. Но нет ничего. Только забытый кем-то наконечник копья. «Алисочка», — сказала она сама себе, — «только не теряй голову. В конце концов, ты человек, и попадала не в такие ещё переделки. И выпутывалась. Что делать? Сначала надо спокойно смотреться Вряд ли тюремщики спускались сюда через щель. Наверное, был ещё какой-нибудь выход, которого Алиса не заметила. Рассудив так, Алиса отправилась вдоль стен. Стены были каменными, холодными, кое-где с них стекали капли воды. Тихо, сумрачно. Алиса скорее нащупала, чем увидела дверь. Дверь была железной, проржавевшей. «Только бы она не была заперта», — подумала Алиса. «И только бы за ней оказалась другая дверь, наружу». Алиса попыталась толкнуть дверь, но она не поддалась. Алиса потянула дверь на себя. Она не поддавалась. Алиса жутко разозлилась и наподдала по двери ногой. Башмак пробил ржавое железо, дверь буквально рассыпалась, а Алиса от неожиданности больно хлопнулся о каменный пол. На неё свалились ислевшие кости, ржавые латы, копья. Видно, там за дверью кипел когда-то бой. Отряхиваясь от тысячелетней пыли, Алиса поднялась на ноги. Первым её чувством было разочарование. За дверью было темно. Алиса отбросила ржавый боевой шлем, отшвырнула ногой медные латы. Из кучи трухи выкатился тёмный шар, чуть больше теннисного, и покатился к ней. Алиса равнодушно поглядела на него. Её даже не удивило, что шар был лиловым. Потом из-за двери выкатились ещё два лиловых шара. Один из них попал под луч света, падающего сверху. Она подошла к решётке, за которой лежали скелеты узников, и устало взялась за железный пруд. Пруд пошатнулся и выпал из гнезда в полу. В руке Алисы оказалось железное копьё. Алиса с удивлением поглядела на копьё. Оно было тяжёлым. «А что если...» — сказала она вслух. Алиса поднесла пруд к щели. В центре зала потолок немного провисал. Пруд, поставленный на полу улёгся другим концом на край щели. Алиса покачала его. Держится. Остальное было делом техники. Ведь в 21 веке вряд ли отыщешь девочку, которая не могла бы подняться два метра по шестой липалке. Через минуту она была наверху. Ярко светило солнце. Щель в подземелье казалась небольшой и нестрашной. Мирно журчала река. Маленькое облачко закрыло солнце. Высоко над головой пролетела стая птиц. «Неужели я только что думала, что никогда уже оттуда не выберусь?» Алиса представила себе эту ужасную гибель и вздрогнула от такой мысли. Она сделала шаг к воде и замерла. «Какая же она дура!» В следующую минуту Алиса уже шлёпала по воде, спеша скорее добежать до лагеря. «Ведь она нашла шар!» Только так перепугалась, что не догадалась взять его с собой. И, подходя к лагерю, она замедлила шаги. Как признаться Громозеке, что она — трусиха? Алиса решила, что придёт к лагерю, сделает вид, что ничего не произошло, а потом скажет, что лиловый шар, которого так опасается отец, наверное, спрятан на острове. Все начнут кричать, на неё махать руками, объяснять, что ребёнок не разбирается в археологии. Она не станет спорить, гордо поднимет голову, возьмёт с собой одного робота и отправится на остров. Там заставит робота достать из тюрьмы шар, и они вернутся обратно. «Вот это будет триумф!» Рассуждая так, Алиса благополучно добралась до холма и вошла внутрь. Из архива доносились голоса. Громозека и археологи упорно разгребали документы и плёнки. «Как дела?» — спросила Алиса, входя в архив. «Что нового?» Громозека строго поглядел на неё и произнёс. «Я недоволен тобой, Алиса. Нам сейчас нужна каждая лишняя пара глаз. А ты где-то гуляешь». «Я? Гуляю?» Алиса сделала вид, что возмущена. Тут в коридоре послышались быстрые шаги. Она обернулась. В архив вбежал её отец. Селезнёв был взлохмачен и запыхался. «Вы знаете», — закричал он, — «вы знаете, что я нашёл?» «Лиловый шар?» — удивился Громозека. «Нет», — сказал отец. «Я выделил вирус, вирус злобы». Вирус, который когда-то очень давно попал в кровь всех живых существ на планете и произвел необратимые изменения в нервных клетках жителей планеты, от людей до комара. Это удивительное и страшное открытие». «А он заразный?» — спросил с опаской громазека который очень боялся заболеть. «Сейчас уже нет. Когда-то он был крайне заразным. Этот вирус попал в кровь людей, которые жили здесь. Ненависть друг к другу привела к войне и погубила их». «А против вируса есть лекарства?» — спросила Алиса. «Наверное, лекарство можно найти. Против всех вирусов постепенно находят лекарства. Ведь вылечили люди и грипп, и рак. Скоро, может быть, вылечат и насморк. Но это потребует многих дней труда. И не мне одному решать эту задачу». «А ты уверен, что мы не занесём этот вирус на Землю?» — спросил громазека «Уверен. Он сейчас для нас уже безвреден». только ты «Посторожней, Селезнёв. Один учёный привил себе чуму, чтоб проверить лечение. И умер. Я сам читал. Главное, ещё одна тайна планеты разгадана. Осталось узнать, что же было в лиловом шаре. Если, конечно, он не сказка». И тогда Алиса поняла, что больше тянуть нельзя. «Он не сказка», — произнесла она. «Я его нашла».